Глава двадцать первая. Милана. «Дорогой муж, ты собираешься меня кормить?» Открыв дверь, просовываю я голову в кабинет Саида. «Уже обед?» – удивляется он, смотря на свои наручные часы. «Извини, даже не заметил. Стоп, а как же до конца рабочего дня я тебе не жена?» – передразнивает он меня. «Так сейчас обед, это не рабочее время», – невинно замечаю я. «Вот хитрюга, ты просто хочешь пообедать за счет своего мужа» улыбается Саид. «Куда хочешь пойти? Давай куда-нибудь поближе. Не хочется ездить в час пик по пробкам». «Может, ты зайдешь?» – удивляется он тому, что я продолжаю стоять в той же позе на пороге. «Ага. А потом мы с тобой застрянем тут еще на полчаса. Нет уж. Пошли кушать». «Ты любишь еду больше меня». Обижно тянет он, но встает. «А как же?» – ухмыляюсь я. Я думала, ты давно это знаешь. Выйдя из здания, мы пешком доходим до следующей улицы и выбираем кофейню, в которой готовят вкусные сэндвичи. Сделав заказ, устраиваемся за угловым столиком и болтаем, когда телефон Саида начинает звонить. «Да, Рабия». Берет он трубку, а у меня при звуке знакомого имени внутри просыпается ревность. Да, я еще не забыла, что он встречался со своим дизайнером не только для обсуждения рабочих вопросов. «Спасибо, приятно слышать», – улыбается Саид. Что она там ему говорит, что он сразу поплыл и разулыбался? Я немного понимаю из одностороннего разговора, но кое-что касается ремонта, однако это меня не успокаивает. «Хорошо, заеду после работы», – наконец заканчивает разговор мой Кен, кладя телефон на стол. «И куда же ты заедешь?» – спрашиваю я. «В дом», – поясняет он, пребывая в прекрасном настроении. «Рабия встретит меня там. Они многое успели за время нашего отсутствия». «Я поеду с тобой», – говорю я требовательно. «Да?» – улыбается он. «А как же родители?» Они тебя разве не ждут сразу после работы? Я же не их пленница. У меня тоже могут быть дела. Или ты просто не хочешь, чтобы я вмешивалась? С чего бы? Это же наш дом. Нам там жить. Правда? Наш? Не слишком ли много чести для временной жены? Вырывается наружу главный страх. Милана. Резко одергивает меня Саид. Не говори глупости. «С каких пор это стало глупостями? Это наша жизнь, Саид. Какой же я была дурой, что пустила все на самотек, доверилась тебе, когда не стоило этого делать». «Да о чем ты говоришь? Говори прямо, если есть что сказать». «О, я многое хочу сказать», – язвительно говорю я. «Но лучше промолчу. Как-никак мы находимся в общественном месте». «Мы еще вернемся к этому разговору». Хмуро смотрит на меня Саид после того, как осмотрим дом этим вечером. О, так меня все-таки удостоили чести взглянуть на твой новый дом. Не могу остановиться. Арабия не будет против, уверена. Она примеряла роль хозяйки на себя, пока тебя не заставили на мне жениться. Так вот из-за чего ты так взбеленилась, расслабившись, откидывается на спинку кресла Саид. Если бы я знал, что ты начнешь ревновать меня к... Я не ревную тебя ни капли чувствуя, как горят щеки, лгу я. Не будь таким самоуверенным, дело совсем в другом. И ты прав, не будем говорить об этом сейчас, пока ты окончательно не испортил мне аппетит. «Едва ли его может что-то испортить», – бормочет он, не понимая, как меня задевают его слова. «Для меня все намного серьезнее, чем для него, но я не показываю этого» как можно более с непосредственным видом поедая свой сэндвич, несмотря на то, что аппетит у меня уже пропал напрочь. Саид. К концу рабочего дня я понимаю, что моя жена умеет основательно дуться. Казалось бы, такая жизнерадостная хохотушка просто не способна на это, но нет. Дуется она вполне себе профессионально, значит, опыт имеется. Удивительно, что меня это не раздражает. Скорее забавляет ее строгий вид и односложные ответы, что Милана выдает в течение оставшихся рабочих дней. Пытаюсь как могу скрыть усмешку, ведь если поймет, что я посмеиваюсь над ней, начнет дуться пуще прежнего, и тогда неизвестно, увижу ли я ее в ближайшие дни. «Эй, может, хватит?» – спрашиваю, когда на часах почти пробивает шесть. «Если на сегодня все, я поехала домой». Хмурится она, смотря на меня как на букашку, так и тянет наказать заразу. Вот как вздернула носик, а глазки так и сверкают праведным гневом. Все же женщины относятся совершенно иначе к паре незначительных свиданий. Я-то и забыл о том, что встречался со своим дизайнером, в отличие от моей ревнивой, как оказалось, женушке. Нет, не поехала. Подхожу к ней, обходя рабочий стол. Мы идем смотреть дом. Вместе. «Вот еще!» – фыркает она. «Брать меня с собой только потому, что я настояла? Нет уж, спасибо!» «Ты сегодня получишь!» «Предупреждаю я, чувствую, что еще немного и начну кипеть!» «Ну в самом деле, что за ребячество?» «Еще и бить меня будешь!» – возмущается Милана, неожиданно хватая со стола линейку и ломая ее об мое плечо. «Вот тебе!» «Ах ты!» Шокированно смотрю я на обрубок, оставшийся в ее руке. Упс! Словно только поняв, что именно сделала, закусывает она нижнюю губку, а потом неожиданно хихикает. Ты бы видел выражение своего лица! Ну ты нахалка! Рычу я, прижимая ее к столу и начинаю щекотать. Нет! Отбивается она, как может, хихикая. Ахаха! Прекрати! «Вот тебе!» – передразниваю я ее. «Никакого уважения. Будешь знать, как бить мужа». «Хватит!» – пытается она схватить меня за руки, которые проходятся по ее бокам, но куда ей против меня. «Если не прекратишь, я сейчас описываюсь», – угрожает она, от чего не могу сдержать веселье уже я. «Будешь еще вести себя, как истеричка?» – прекратив, спрашиваю ее. «Это я-то истеричка?» Возмущается она, но, видя, что я в угрозе, снова тянусь к ней руками, быстро кивает в согласии. «Не буду, только не щекочи!» «Вот и славно! Тогда идем смотреть наш новый дом!» «Ну как?» После осмотра верхнего этажа спрашиваю я у своей нахалки. «Даже не верится, что после того, как этот дом выглядел еще весной, возможны такие изменения!» Восхищенно говорит она. «Эта лестница – просто мечта!» Дом действительно выглядит по-другому. Пропало все золото и кричащая мебель. Аля, я дочь султана, которую выбирала Мина. У моей бывшей невестки напрочь отсутствует вкус. Именно из-за убранства дома я и не хотел сюда переезжать, когда Аслан захотел отстроить для своей новой семьи новый дом, где его прошлое не мешало бы им наслаждаться настоящим. Но теперь с небольшой перестройкой и новым дизайном дом внутри выглядит. Так же хорошо, как и снаружи. Надо уже определиться с цветом стен, а то я не могу начинать подбирать мебель, говорит Рабия, держась строго профессионально, благодаря чему моя зазноба ведет себя намного спокойнее, чем в начале. Я накидала пару вариантов. Да, она еще до моего отъезда просила окончательно определиться, потому что дом почти готов, а я так и не выбрал, на каком варианте остановиться для первого этажа. Со спальнями наверху такой проблемы не было. Я точно знаю, что хочу серый холл, а гостиную и кухню в более теплых тонах», говорит Милана, начиная спускаться вслед за рабией по новой лестнице. Саид спрашивает мое мнение рабия, и по лицу Миланы я вижу, как ее задело то, что требуется мое подтверждение. «Черт, да мне плевать на цвет стен, лишь бы все смотрелось со вкусом» а в том, что вкус у Миланы хороший, я уже убедился. «Мне все равно. Милана все сделает, как захочет», – говорю я Робие, и она согласно кивает. «Отлично. Сейчас уже поздно, но мы можем встретиться днем, чтобы накидать варианты в новой цветовой гамме». «Я тебе позвоню завтра», – довольно говорит Милана, продолжая осматриваться. «Можем встретиться, как раньше, во время моего обеденного перерыва». «Отлично». «Тогда я уже поеду. Вы здесь закроете все?» «Конечно, езжай!» – киваю я. Рыбья уходит, а Милана направляется на кухню, фотографируя пол. «Что ты делаешь?» – недоумеваю я. «Мне нужна живая фотография этой плитки, чтобы подобрать правильный оттенок для стен», – говорит она. «О, и мебель! Кухонную мебель нужно заказать итальянскую. На изготовление и доставку уйдет минимум три месяца». Так что времени в обрез. Жаль, что раньше не догадались это сделать. Но тогда мы три месяца не сможем заселиться в этот дом, хмурюсь я. Вряд ли тут можно нормально жить без кухни. И что? Ты же все равно не собирался переезжать в ближайшее время. Что изменилось? Не волнуйся, ты мне еще скажешь спасибо, потому что мебель того производителя, которого я выбрала, будет украшением этой кухни». «Будет стоять, как новенькая, даже через несколько лет, когда меня тут уже не будет. Вот ведь хитрюга мелкая. Хочет, чтобы я признал, что она нужна мне. Что я был неправ, когда говорил о разводе. Но я не могу дать ей такое оружие в руки. И так веревки из меня вьет. А если признаю свою ошибку, то вообще на голову сядет. Поэтому я игнорирую ее намек и подхожу к дверям, ведущим на задний двор с кухни. Милана больше не дуется» но ведет себя отстраненно после этого. Мы быстро заканчиваем осмотр и, заперев все, выходим к моей машине. Садись быстрее. Глядя, как она мнется у ворот, говорю я. «Будет нехорошо, если тебя заметят возле дома родителей, пока идет период моего пребывания там», — говорит она. «Еще будут дразнить, что ты дня без меня прожить не можешь. Так что я вызвала такси, а ты езжай». «Что за глупости?» — злюсь я садись в машину. Милана, ни на каком такси ты не поедешь, тем более в такое время. И плевать я хотел, что обо мне будут болтать твои глупые соседи. Ну, а мне не плевать, возражает она. Не делай проблему из ничего, просто уезжай, Саид. Я всю жизнь езжу на такси и, как видишь, жива-здорова. Я не собираюсь с тобой спорить, сядь в машину или я тебя сам усажу. Она смотрит на меня, тяжело дыша от гнева, а потом топает к задней двери и, сев, громко хлопает дверью. Злюка мелочная.